Яна. Яна перелопатила кучу полезной и чрезвычайно умной литературы. Даже старый учебник Дусика по управлению финансами прочитала. И не только прочитала, но и задачи из этого учебника пыталась решать. Не все, конечно, а самые простые, но и их-то я не хватило, чтобы сделать вывод. Руководство бизнесом – дело очень непростое. Нет, основной коммерческий принцип – купить подешевле, продать подороже. Яна, конечно, уяснила, но вот как этот принцип применить на практике? Как сделать дешевле то, что само по себе становиться дешевле совершенно не собирается? Например, зарплата персонала. Вот как ее удешевить? Как уменьшить стоимость электроэнергии, отопления и водоснабжения? И как продать подороже то, что некоторым достается и вовсе бесплатно? Или за сущие копейки, благодаря государственным дотациям? Яне ведь никто государственной дотации на блюдечки не принесет. Кроме того, жесткие и чрезвычайно затратные требования к устройству детских учреждений привели Яну к мысли, что идея открытия коммерческого детского сада вполне себе бредовая. Тысячу раз правы были Маша и Нина, когда смеялись над Яной. Но и идея, предложенная Ниной об открытии фитнес-клуба, тоже при ближайшем рассмотрении показалась Яне не менее бредовой. От всех этих тяжелых мыслей на нежном лбу Яны, даже несмотря на ботокс, образовались вполне себе серьезные морщины. Яна записалась к косметологу на инъекции и уже подумывала о том, как бы сказать отцу о своем отказе от его щедрого предложения. «Действительно, ну его этот бизнес к лешему, тоже мне хобби. Лучше на курсы какие-нибудь записаться, что-нибудь дизайнерское. Картины, например, рисовать или лепкой заняться». «Еще можно в театральную студию пойти. Вот раньше же были народные театры. Может быть, и сейчас где-нибудь есть. Надо только в интернете посмотреть». Маша позвонила ей, когда Яна в тоске и печали разглядывала в зеркале свой лоб. «Привет, буржуйка!» «Чего я тебе нашла, ты не поверишь», — радостно сообщила Маше. «Тебе понравится?» «Случайно подвернулась. Такое упускать никак нельзя». «Привет!» «Чего же это такое тебе подвернулось?» — поинтересовалась Яна для порядка. Неделю назад она озадачила Машу поисками помещения, в котором возможно организовать детский сад, и никаких иллюзий по поводу успеха этого предприятия не питала. Ведь Маша, изучив требования к помещению, гомерически захохотала и сказала, что «такого не может быть, потому что не может быть никогда». Это Машина мнения можно сказать, было решающим аргументом, чтобы забыть о своей идее навсегда. Заброшенные ясли еще со времен перестройки. Как это их угораздило! Яна уже знала, что во многих помещениях бывших детских садов и яслей предприимчивые люди давно учинили бизнес-центры, банки и прочие коммерчески выгодные учреждения. Ясли эти, как и положено, в свое время прихватизировали. Земельку в аренду у города на 49 лет оформили. Потом хозяин попытался все продать, но заломил много. Потом вдруг пропал без вести. Видимо, почикали его. А наследники только сейчас смогли бумаги на себя оформить. Пока дело тянулось, наши власти тоже не дремали. И все городские земли распределили по назначению. Типа вот тут жилая застройка, тут торговая, тут спортивно-оздоровительные земли и прочее. А эти земли, так как под яслями числились, так они типа детские и остались. И теперь это фиг перепрофилируешь. Нет, перепрофилировать, наверное, можно, но стоить это будет столько, что нормальному человеку, который деньги считает, даже в голову такое не придет. Так что продаются именно ясли, а к ним участок земли в полгектара. И все это, заметь, практически в центре. А так как бизнес-центр и жилой дом на этих землях никак не устроить, то и цена вполне себе человеческая, потому как дураков покупать себе ясли, кроме тебя, разумеется, в городе никаких нет. Так что ноги в руки и через час жду тебя по адресу». Через час Яна припарковалась у покосившегося забора на одной из тихих улочек центрального района. Дома вокруг стояли солидные, хорошо отремонтированные. Вполне вероятно, что в таких домах живут люди, способные выложить за ребенка в детском саду кругленькую сумму. У ворот я нуждала Маша. Вложиться, конечно, придется, но не смертельно. Помещение стояло на охране в милиции, так что все на месте и не загажено. Разумеется, все договоры на подключение к сетям устарели, но перезаключить все-таки легче, чем заключить по новой. Вместе с Машей... Они обошли здание и внутри, и снаружи. «Что скажешь?» — поинтересовалась Маша на большой кухне, открывая эмалированную кастрюлю с надписью «Каша». «Это именно то, что нужно». Яна погладила окрашенную масляной краской стену. «Только я теперь уже боюсь». «Чего боишься?» — Маша заглянула в следующую кастрюлю. Мозготни, как вы с Ниной говорили, и были ты раз расправы». Я тут поизучала кое-чего, в смысле специальную литературу почитала, с налогами разобралась, и по всему выходит, что у нас в стране лучше ничего не затевать, дешевле обойдется». «Это правда». Маша тяжело вздохнула. «Но отказываться от своей мечты, когда она тебе прямо в руки прет, я считаю непростительно». «Ты в небо запрос отправила?» Маша указала пальцем на потолок. «Небо тебе ответило». И если б затея твоя там поддержки не нашла, шиш бы мы сейчас тут стояли. Был бы в этом месте какой-нибудь шараш-монтаж или еще чего похуже. Тут ты права, — согласилась Яна. Прямо волшебство какое-то, колдунское. Раз, и вот вам, дамочка, ясли, получите. Как думаешь, поторговаться можно будет? Нужно, но в меру. На мой взгляд, цена оптимальная, — «Если прикинуть, сколько бабок надо занести на перепрофилирование земли и добавить к требуемой владельцами сумме, то получится как раз рыночная цена какого-нибудь бизнес-центра. Так что тысяч пятьсот, я думаю, можно попытаться отжать, но не больше». «То есть в свои расчеты для отца я могу заложить на пятьсот тысяч меньше?» Маша замотала головой. «Коммерсант из тебя, как я погляжу, еще тот». Закладывай по максимуму. Сэкономишь хорошо. Папе обратно отдашь или на ремонт потратишь. Ведь всего никогда не предусмотришь. А я пока документы нашим юристам на экспертизу отдам. Зря, что ли, такой процент наша фирма со сделки берет. Пусть кроме меня еще кто-нибудь поработает. Тебе Нина насчет завтрашней встречи звонила? Ага, радостная такая была, что новый фитнес подыскала. «Только я теперь уже не знаю, смогу ли я со всеми этими делами по клубам ходить. Сможешь, куда ты денешься. Думаешь, у Нины дел меньше? А фитнес? Он женщину мобилизует на новые свершения и снимает стресс». «Ну да. Я теперь даже думаю, а что такое в самом деле этот стресс? Если не наше последнее посещение фитнеса. Мне теперь все остальные стрессы просто по барабану». «Вот видишь, это же в чистом виде закалка твоего организма приключилась. Тебе теперь никакой скандал не страшен. Так что не придуривайся. Завтра в двенадцать, чтобы была на месте. Учись планировать свой рабочий день. не Небось, телефон-то у тебя модный, размером с лопату. Ну? План работ себе пиши на следующий день, а то и на неделю. Больше успевать будешь. Сама удивишься». «Ну, что ты будешь делать?» «Почему же это все вокруг мной руководят?» — думала Яна, целуя воздух еще к Маше, когда они прощались. «Вот открою собственный детский сад и сама буду всеми руководить, и воспитателями, и нянями, и поварами». Вечером за ужином она поделилась своими планами с Дусиком. Рассказала о подвернувшемся здании и о том, что, когда все наконец заработает, она сможет все-таки кое-кем руководить а не служить на посылках, как золотая рыбка». Дусик долго веселился, погладил морщинку у Яны на лбу и рассказал ей, что весь персонал руководимого им филиала почему-то считает, что управляющий и есть та самая золотая рыбка, призванная разрешать все возникающие проблемы. Ведь если у сотрудника что-то не получается, он обязательно винит в этом руководство. «Оно!» Это вредное руководство либо задачу ему не разжевало и в рот не положило, либо патроны выдало ему не той системы, либо гранаты вовремя не подвезло. Вот и крутится руководство, как уж на сковородке, обеспечивая, утрясая, уговаривая, и даже когда это руководство, наконец, увольняет нерадивого работника, то испытывает оно от этого страшную неловкость. От рассказа мужа «Я не совсем стала тосклива». И она решила поделиться своими опасениями с отцом. Честно говоря, хотелось все бросить и жить как раньше, заботой о том, как убить огромное количество свободного времени. Вдруг папа согласится, что идея Яны совершенно бредовая, и дело это абсолютно неподъемное. Она позвонила отцу и выложила ему все. Однако папа очень обрадовался тому, что Яна довольно далеко продвинулась навстречу своей мечте и попросил завтра же выслать ему все ее расчеты и предварительную стоимость, а также все характеристики найденного Маше здания. Яна закончила разговор с отцом, тяжело вздохнула и побрела к компьютеру. Похоже, что возврат к прежней беспечной жизни ей не светит. Однако на завтра ровно в 12.00 она была в подземном паркинге нового фитнес-клуба, где ей назначили встречу Нина и Маша. Паркинг был большой, машин же в нем находилось мало, и все они располагались неподалеку от лифта, ведущего к помещениям фитнеса. Автомобили были довольно дорогие и солидные, точно как на парковке прежнего фитнес-клуба. БМВ Нины Карасевой и машина маленькая Тойота подъехали практически одновременно с Мерседесом Яны. Ее новые подруги отличались пунктуальностью, это радовало. «Помнится, ты же ни в коем случае не хотела подземного паркинга», поинтересовалась Яна у Нины, после того, как они все трое поздоровались и расцеловались. «Здесь есть и иноземный, но я подумала, что надо все посмотреть, а потом снаряд ведь в одну воронку два раза не падает». «Одна воронка на месте нашего бывшего фитнеса», резонно заметила Маша. «А тут воронка совершенно новая, подземная». «Типун тебе на язык? Нина махнула рукой. «Тут здание другое, основательное и капитальное, построено по современным финским технологиям. И застройщик всем в городе хорошо известный и очень солидный». «Так это тебе застройщик этот клуб насоветовал?» «Интересно, он сам-то этот фитнес посещает?» «Нет. У застройщика здесь офис. И машина вот в этом самом паркинге, только в другом конце. А мне тренер наш позвонил. Он теперь тут работает» очень хвалит это заведение. Кроме того, сказал, что ему руководство пообещало, если он нашу компанию в клуб привлечет, то они и зарядку вставят в расписание в удобное для нас время». «А где Оля?» «Уже наверху. Она машину тут неподалеку на техобслуживание сдала и пешочком прибежала». «А Марта Ефимовна как же? Вы с Петренко ее нашли?» «Нашли». Марта Ефимовна категорически отказалась, говорит, не в том возрасте, чтобы участвовать в таких приключениях. Ей впечатление от предыдущего посещения фитнес-клуба на всю оставшуюся жизнь хватит. Не вынесла душа поэта, прокомментировала Маша. Поднялись на лифте на верхний этаж, расцеловались солей, одобрили ее практически незаметный стильный макияж и встретились с бывшим тренером, который сдал всю компанию милой девушке, менеджеру по продажам. Первым делом пошли смотреть женскую раздевалку и очень обрадовались обнаруженным там окнам. Потом просмотрели все залы, спа-комплекс, салон красоты, витаминный бар и бассейн. Осмотром остались очень довольны, так как практически везде присутствовали панорамные окна, а где не было панорамных, были обычные. Потом недолго торговались с менеджером, пытаясь выкрутить себе скидку на четыре абонемента. Наконец расплатились, сфотографировались, договорились об обязательном внесении в расписание зарядки, распрощались с Ольгой и спустились обратно в паркинг. А мне Маша нашла здание под ясли. Яна решила поделиться новостью с опытной в бизнесе Карасевой. «Да ну, такое разве может быть?» — удивилась Нина. «Конечно, может. Если вам чего надо, зовите Машу. И она таки вам это найдет», — сообщила Маша. «Стопроцентные ясли, законсервированные со времен перестройки. Там даже кастрюли подписанные, каша, компот и все такое прочее». «Поздравляю. Нина явно была рада за Яну. Это же половина дела. Профильное помещение. Чудо чудное, диво дивное». «Нин, ты из нас самая умная», — заявила Маша. «Не спорь». Она строго посмотрела на Яну. «Я и не спорю», — поспешила оправдаться Яна. «Познакомь Яну с грамотным бухгалтером, пусть за ней присматривает. Документы изначально надо правильно оформлять. С самой покупки, чтоб потом ни одна гнида не придралась». «Правильно», — согласилась Нина, — «есть у меня такой человек. Ты, Яна, с ней, как у Христа, за пазухой будешь. Научит тебя Родину любить, но в меру, чтобы и тебе чего-то оставалось. Я тебе на телефон ее координаты скину». Яна сразу представила, как этот опытный бухгалтер примется ею руководить, и затасковала, но вежливо поблагодарила Нину. «А как там у вас Петренко?» Это вырвалось неожиданно, как-то само по себе, и Яна тут же смутилась. Вопрос был очень щекотливый и достаточно бестактный, но зато очень интересный. «Да, как там у вас Петренко?» — поддержала Яну Маша. «Хорошо». Нина расплыла в счастливые улыбки — Мы ведь теперь вместе живем. Он скоро на пенсию собирается. Хочет вахтерам куда-нибудь устроиться. Яна и Маша переглянулись и дружно прыснули. Чего смешного, надулась Нина, зато времени свободного моря. Я вот тоже подумываю продать свой бизнес, кому-нибудь до себе пенсию устроить. Будем с Витей по Европам ездить, достопримечательности смотреть. Лучше Петренко поставить с твоим бизнесом руководить. «У него не забалуешь», — предложила Маша. «Или так, а то мне что-то все больше и больше на работу ходить неохота. Мне дома теперь гораздо больше нравится. У нас и кошка есть, Василиса. Вылитая собака, в смысле по повадкам. Ты приходишь, она тебя у дверей встречает и радуется, кричит так звонко «Мама, мама!», даже на задние лапы встает и передние ко мне тянет, мол, на ручки возьми». А потом, когда вечером телевизор смотрим, сидит в ногах и тапки обнимает. «Девочки, обязательно заведите себе кошку. Настоятельно рекомендую». Чтобы кошка мама кричала и ручки кверху тянула, Маша подозрительно посмотрела на Нину. На этом таком интересном месте их разговор прервался, так как в паркинг на большой скорости въехал белый, чисто вымытый «Лексус» и с тормозным визгом остановился неподалеку от девушек. «Маша, ты про стресс и фитнес чего-то говорила», произнесла Яна с неведомой ей доселе язвительностью в голосе. «Я уже начинаю бояться фитнесов». Маша ничего не успела ответить, а так и замерла с открытым ртом. Передняя дверь Лексуса распахнулась, и из машины выбралась девица с совершенно фиолетовыми волосами и, подметая пол подолом белоснежной шубы, направилась в их сторону. Под мышкой она держала маленькую собачку с невероятно злобной мордой. Лицом девица напоминала куклу. Круглые щечки, большие в тон волос фиолетовые глаза, видимо, с цветными линзами, аккуратненький носик и маленький ротик. «Я как-то критиковала твои голубые волосы», вдруг сказала Маша, обращаясь к Яне. «Прости, я была неправа, очень неправа». «Забудь», — милостиво разрешила Яна. Девица подошла и поздоровалась с Карасевой. «Здравствуйте, Лариса. Какими судьбами?» Вежливо поинтересовалась Нина. А, девица махнула ручкой с гигантскими фиолетовыми когтями. Надоела дома сидеть. Вот решила поработать немного. Разговаривала она писклявым голосом, что усугубляло ее кукольную внешность. Девица обвела взглядом всех присутствующих. Я напоежилась. «Вы тут директором?» В вопросе Нины сквозил неприкрытый ужас. «Еще чего не хватало. Знаете ли, директором быть...» Это большая ответственность. Сознанием дела пояснила девица. Рухнет чего-нибудь. А во всем директор виноват. Бумажки опять же разные. Действительно, дело непростое. С явным облегчением согласилась Нина. Вот я и решила. Пойду-ка я обычным инструктором поработаю. Аэробику тут ведете? Или в тренажерном зале? Пока нет. Вот, иду устраиваться. Ну, удачи вам. Еще увидимся. Девица помахала всем ручкой и, подметая подолом пол, скрылась в лифте. «Что это за Барби на пенсии?» — поинтересовалась Яна. «Какая же это Барби? Барби высокая, добрая и блондинка. Вот типа тебя», — заметила Маша. «Все равно она на куклу похожа». Девица и правда имела ярко выраженную кукольную внешность. Она походила на пупса, который был у Яны в детстве. Конечно, у того пупса не было торчащих во все стороны фиолетовых волос. «Если похожа, то только на куклу Вуду». «Кукла Вуду — это такая...» — начала была объяснять Яна. «Да знаю я», — перебила Маша, «но сдается мне, что это именно она и есть чертова кукла Вуду». «Я таких кукол в каком-то американском ужастике видела. Тоже щечки, глазки и такое вытворяли». Маша передернула плечами. Ее зовут Лариса, не помню отчество, она у нее какое-то заковыристое, пояснила Нина. Она была директрисой нашего бывшего фитнеса. Спаси, сохрани и помилуй. Яна вздрогнула и перекрестилась. Мне почему-то кажется, что она совершенно не бережет свою шубу. Она не только свою не бережет, ей, похоже, и на чужие, и глубоко наплевать. Наши-то шубейки, небось, у нее в фитнесе с концами пропали. Нина на секунду задумалась, а потом посветлела лицом и добавила. «А не подать ли нам на нее в суд? На возмещение ущерба?» «Действительно», — согласилась Яна, — «морального и материального». «Эх, жаль, мы после спасения не пошли к психотерапевтам стресс свой зафиксировать». «У меня как раз сейчас юристы с фитнесом судятся по поводу гули нашей. Там, правда, трудовой спор, но одно другому не мешает». «Да бросьте!» — вдруг встрепенулась задумчивая Маша. «Мне ее почему-то жалко». Хоть она и кукла Вуду. Она и так пострадала, вон работы лишилась. Что-то она на пострадавшую и безработную не больно-то и похожа. Яна покосилась на белый Лексус. «Маша, ты не заболела случайно?» — удивилась Нина. «Ты же больше всех переживала за свою шубу». «Ну да, зато у меня теперь новая шуба, ничем не хуже». Маша счастливо улыбнулась и погладила свою шиншилу. Тут, конечно, не поспоришь, шубы и правда была хороша. Яна бы тоже от такой не отказалась. Но вот Машина поведение не лезло ни в какие ворота. Маша, разумеется, была девушкой доброй, и Яна уже в этом неоднократно убеждалась. Но доброта эта была обычно спрятана где-то глубоко внутри, настолько глубоко, что еще недавно Маша казалась Яне злобной фурией. Яна и Нина переглянулись. Видимо, Нина полностью разделяла мнение Яны. Все признаки большой и чистой любви на лицо сказала яна и погрозила маше пальцем никак влюбилась похоже не просто влюбилась добавила нина а влюбилась взаимно маша вздохнула пожала плечами и радостно рассмеялась ну и хорошо сказала нина нашего полку влюбленных прибыло вам то хорошо а мне теперь впереди светит как вы говорите страшная мозготня. Яна, конечно, радовалась за подруг, но подозревала, что не скоро еще сможет так же беззаботно веселиться. Вон даже это Вуду, и то понимает, что быть директором дело сложное, слышали? Бумажки разные читать ей пришлось. Интересно, читать-то она умеет? Главное, что ты умеешь, успокоила Маша. Погоди, через годик другой ты самой Нине будешь умные советы давать. А мы тебе обязательно поможем. Нина ободряюще улыбнулась. «Конечно, поможем», — согласилась с ней Маша. И Яна поняла, что приобрела себе еще двух руководителей не менее, чем на годик-другой. Правда, она решила, что по истечении этого времени она наберется опыта и уже сможет вовсю руководить Ниной и Машей вместе взятыми. «Каждая питерская зима обычно чем-то уникальна и не похожа на предыдущую». Если в прошлую зиму, например, снега выпало столько, что его не успевали вывозить из города и скидывали прямо в замерзшие фонтанку и мойку, то, скорее всего, в следующую зиму снега будет немного, и старожилы начнут ворчать, что дело это невиданное, и на лицо все приметы надвигающегося конца света. Конечно, дата конца света уже несколько просрочена, но конец этот все равно никто не отменял. Также о близком конце света в Питере обычно свидетельствует особо сильный мороз. Или наоборот, невиданная теплынь, когда ива в январе месяце вдруг набухает почками. За капризной и непредсказуемой зимой обычно следует стремительная весна со внезапными снегопадами и ночными заморозками. Весна в Питере разнообразием не отличается. Холодно, холодно, холодно, как в теплую зиму, а потом раз – Практически летнее тепло разливается по городу, и за одну ночь деревья покрываются листвой. Только что стояли серые, голые и унылые, и вот шумят вполне себе сочными листиками. Опытные дамочки знают, что весной в Питере осенние сапоги и туфли практически не нужны, и из зимних сапог можно легко сразу же перебраться в босоножки. Поэтому наступившее лето горожане встречают на дачных участках шашлыком и баней уже в мае. Летом большой город, несмотря на заезжего туриста, довольно пустынен. Поливальным машинам никто не мешает делать их полезное дело, автомобилями забиты только трассы в сторону ближайших пригородов и обратно. Летом горожанин стремится угнездиться на даче. Там он пережидает июньские дожди, экономические форумы и июльскую жару. В августе, когда лето в Питере начинает сдавать свои позиции, местные жители, как перелетные птицы, устремляются на юга, в Турцию, Грецию, Испанию и прочие приятные места. Начало осени отмечено столпотворением, связанным с приездом из мест отдыха тех, кого в незапамятные времена именовали пионерами, а также прочих учащихся, которых в сентябре уже никто не отправляет на картошку чумелые родители вместе с чадами снуют по магазинам, готовясь к наступлению нового учебного года. Гремят фанфары, распродаются астры, листья на деревьях начинают желтеть. А вот уже и момент, когда можно, наконец, влезть в те самые модные осенние сапоги и вышагивать в них вплоть до первых снегопадов, которые могут случиться аж в январе. Листья продолжают желтеть, багроветь и практически осыпаются – подмораживает. Наступает черед переобувать автомобили в зимнюю резину. И вот уже снова зима. А значит, скоро опять Новый год. Картинка за окном с каждым годом меняется все быстрее и быстрее, как будто поезд отошел от станции и набирает скорость. Но рядовой обыватель этого не замечает. Он сидит в своем купе и отслеживает несущееся галопом время только по тем моментам, когда проводница предлагает выпить чаю и только какое-нибудь экстраординарное событие типа падения с верхней полки заставляет пассажира проснуться и задуматься о быстрой текущей жизни. Итак, девушки, сегодня исполняется ровно год с того неприятного момента, когда все мы оказались в экстремальных обстоятельствах. Я решила проанализировать произошедшее с нами и написать статью о женщинах в стрессовых ситуациях. Оля включила диктофон. Спасибо, что вы нашли время приехать. Спасибо Нине Алексеевне, что приняла нас всех у себя в офисе. Расскажите мне, пожалуйста, о ваших переживаниях в момент обрушения крыши фитнес-клуба. Плохие были переживания. Это был стресс, самый настоящий. Да, я теперь знаю, что такое стресс. Ужас какой-то, слава богу, все обошлось. Нет-нет, так не годится, какой-то галдеж получается. Оля подняла правую руку вверх. Давайте по порядку. «Маша, вот что вы подумали, когда раздался грохот?» «Что я подумала?» Маша нахмурилась и матюгнулась. «Вот что я подумала». «Это непечатное выражение. Хотя чему удивляться?» Оля нахмурилась. «Я же не кого-то, а Машу спросила». «Конечно, выражение непечатное, — согласилась Яна. Только оно абсолютно точно выражает реакцию мозга в тот момент, когда загрохотала. Ты с равным успехом могла бы спросить каждую из нас, — Ответ был бы тот же. «Нина, правильно я говорю, ты ведь тоже так подумала, как мы с Машей?» «Правильно, я именно точно так и подумала». «Оля, а ты разве думала что-то другое?» На лице Нины Алексеевны Карасевой читалось откровенное недоумение. Оля на секунду задумалась, как бы вспоминая. «Ну да, похоже, и я тоже такое подумала». Она тяжело вздохнула. «Уверена, что и Марта Ефимовна так подумала», — добавила Маша, взглянув в сторону чинно выседающей за столом пожилой дамы. Та поджала губы. «Вполне вероятно, что Марта Ефимовна именно так бы и подумала. Просто она женщина интеллигентная и слов таких не знает», — предположила Яна. «Ага, когда так жахнула, все хорошие слова из головы вылетают, только непечатные остаются», — не согласилась Маша. «Марта Ефимовна, ну скажите». Я, деточки, такие слова уже знала, когда вы еще только в проекте значились. Марта Ефимовна поправила свою безукоризненную кладку. Это самое, оно и в Африке, это самое, лучше и не скажешь. Хорошо, но ну вот Гуля наверняка таких слов не знает. Продолжала упорствовать Оля. Кстати, где же Гуля? Опаздывает, как всегда. Вы же помните, она и в прошлый раз не сразу появилась. Сейчас выползает откуда-нибудь на четвереньках. Дверь в переговорную приоткрылась, из-за нее показалась Гуля. «Почему на четвереньках?» — спросила она. «Вот, купила». Гуля выдрузила на стол большую круглую коробку. Все, как Нина Алексеевна просила. «Это что?» — поинтересовалась Маша, принюхиваясь. Из коробки пахло чем-то съедобным. «Канапе», — старательно выговорила Гуля. «Из кулинарии. В ресторане тут рядом делают. Вкусно». «Отличненько! Вот это, кстати!» Маша потерла руки. «А я тут печенье на всякий случай купила. Яна достала из сумки коробку. А я конфет. Маша полезла в свою сумку». Неужели никто опять не догадался взять коньячка? Марта Ефимовна всплеснула руками, унизанными кольцами. «Ах, я дура старая! У меня шампанское в офисе всегда есть, и коньяк, и виски. Партнеры дарят», — успокоила ее Нина Алексеевна. «Сейчас найдем». «Правда, надо же отметить». Она встала и направилась к шкафу, набитому какими-то документами. «Стоп, пить и закусывать будем после. Давайте продолжим». «Гуля, скажи, пожалуйста, что ты подумала, когда крыша упала?» Не унималась Оля. «Ничего не подумала». Гуля уселась за стол вместе со всеми. «Не может быть, вспомни. Ты, наверное, забыла». Гуля пожала плечами. «Смерть пришла», — подумала. Так, значит, все подумали, вот это вот. Оля повторила Маша на выражение. Одна Гуля подумала, что смерть пришла. Но ведь Гуля не носитель русского языка, так? Почему так? Я так и подумала. Гуля матюгнулась не хуже Маши. Смерть пришла. Маша, Яна и Нина Алексеевна захохотали. Хорошо. Значит... Из вышесказанного делаем вывод, что первая мысль, которая возникает в голове, когда жизнь внезапно ставит женщину в стрессовые условия, это... Все хором поддержали Олю. Правильно, согласилась Нина Алексеевна. Ситуацию надо же как-то определить. А как еще ее определить, как неемким народным выражением, хоть и не печатным, но абсолютно верным? Угу, жаль только я не смогу эти наши изыскания опубликовать. «Почему?» – удивилась Яна. «Запрещено теперь. Мне за это в редакции по шее дадут». «А ты намекни как-нибудь. Буквы там точки». «Буквы и точки нельзя. Но намекнуть постараюсь. Так, двигаемся дальше. Мы же исследуем женскую реакцию на стрессовые обстоятельства. А самая нормальная женская реакция – это виск». «Не всегда. Вот мне такая реакция совершенно не свойственна. Нина Алексеевна провела рукой по своему белоснежному ежику волос. Движение получилось какое-то очень мужское, даже, наверное, солдатское. Окружающим сразу должна была бы привидеться сцена, в которой бесстрашная Нина Алексеевна Карасева поднимает батальон в атаку. Действительно, такой женщине виск не к лицу. «Это Яна визжала», — доложила Маша, небрежно кивнув головой в сторону Яны. «Неправда. Я визжала только тогда, когда на меня Марта Ефимовна из темноты выскочила вся в белом, от неожиданности». Я, если таракана вдруг увижу, тоже вижу или мышь. Господи, вот ужасто. Уже визжать хочется, от одной только мысли. Это ты, деточка, меня с тараканом сравнила, что ли, возмутилась Марта Ефимовна. Я ведь чуть не померла тогда, когда ты благим матом заорала, нашла таракана. Пожалуй, если такой большой таракан на меня выскочит, то и я могу взвизгнуть, задумчиво сказала Нина Алексеевна. А я вздрогну слегка, но визжать все равно не буду заметила Маша. Ольга внезапно выключила диктофон. «Девочки, хватит врать. Как будто меня там с вами не было. Визжали все в едином порыве, и я вместе со всеми». Она опять нажала на кнопку. «Продолжим. Может быть, визг — это нормальная реакция женской нервной системы. У кого нервная система слабее, тот и визжит громче». «Это надо у психического доктора спрашивать, а не у нас. Может быть, наоборот. Когда баба визжит...» Она таким образом пар выпускает, как чайник со свистком, и у нее в итоге нервная система крепче, и нервы, как стальные канаты». Маша закатала рукав и показала всем мускулатуру. «Тогда получается, что виск чрезвычайно полезен для нервной системы. Возьмем, к примеру, Яну». «Опять Яну? Почему всегда Яну?» — насупилась Яна. «А потому что ты у нас визжала громче всех и не один раз». При этом у тебя четверо детей, и ты с ними прекрасно управляешься. То есть ты легко управляешься с тем, от чего бы я уже давным-давно повесилась. Надо бы это взять на вооружение. Визжать будешь перед сном, поинтересовалась Нина Алексеевна. Для профилактики. Нет. Визжать буду исключительно на работе. Не понравились клиенты, а они мне почти всегда не нравятся. Закрыла за ними дверь и давай орать. Вот соседям ты радость. «Кстати, неплохая идея». Яна накрутила платиновый локон на палец. «Надо этот визг включить в нашу зарядку». «Точно», — обрадовалась Маша. «Будем зарядку заканчивать дружным визгом». Тело зарядили, а нервную систему разрядили. «Хорошо. Маша, мы отклоняемся от темы». «Выругались, повизжали. Что дальше?» «Ты все перепутала. Сначала повизжали, потом выругались». «Ничего я не перепутала». «Это вы так рассказываете?» «Ты сама спросила, что мы первым делом подумали, мы и сказали. Если б ты спросила, что вы первым делом сделали, мы бы сказали, что завизжали». Убедила. «Тебе уже говорили, что ты зануда?» Оля закатила глаза. мы тягнулись дальше ты что?» «Начали искать выход, разумеется», — сообщила Яна, пожав плечами. «Ничего подобного», — возразила Маша. «Составили мысленный план». «План составила Нина», — напомнила Оля. «Конечно, план Нины был разумный, поэтому все с ним и согласились. Но свой план наверняка был у каждой из нас. Вот у меня, например, был план, только я про него никому не говорила. Даже у Яны был план». «Почему даже?» Яна оттапорила нижнюю губу. «Это какой же такой план был у Яны?» Оля нахмурилась, пытаясь вспомнить. «Как это какой?» — возмутилась Маша. Пробираться через душевые в бассейн, затем в спа, а оттуда на рецепцию. Нормальный такой план. Я тогда еще подумала, что волосы у нее голубые, а соображает. Это только тогда, когда уже план Нины по выходу из двери провалился. А, у Нины был план сидеть в сауне и ждать подполковника Петренко. Это потом. Сначала у нее был план идти к выходу. Тоже мне план. Такой план был у всех в голове с самого начала. Стоп. «Значит, женщина в стрессе, когда навязжится, определиться, что случился этот вот самый, который в прессе упоминать нельзя, обязательно потом выстраивает в голове план». «Правильно», — Маша одобрительно кивнула. «Почему же тогда все слушались Нину?» «Это, естественно, я самая умная», — Нина скромно подняла очи к потолку. «А главное скромная», — добавила Маша. «Нина руководитель опытный», встряла Яна. Она умеет организовать команду. Выходят, женщины в стрессе все-таки организуются в команду. Выходит так. «Это потому, что среди нас не было откровенных истеричек», заметила Нина. «Это которые постоянно визжат, как ненормальные, на стенки бросаются и бегут в разных направлениях». «Точно. В фильмах ужасов всегда их только и показывают». Яна сделала испуганные круглые глаза и губки бантиком, изображая персонаж фильма ужасов поэтому все люди, особенно мужчины, думают, что большинство женщин такие ненормальные. «А это просто жертвы», — пояснила Маша. «Они первыми утаскиваются в темноту». Она сделала страшную рожу и изобразила руками хватательные движения, плотоядно глядя на Яну. «Мы же никакие не жертвы». Яна выпрямилась, бесстрашно посмотрела на Машу и показала ей язык. Ван вообще одна сначала оказалась, потом сориентировалась и тихо, спокойно, без истерики, доползла на наши голоса. «Кстати, Гуля, а почему ты на четвереньках была?» «А я с самого начала так была. Еще раньше. Так пятно терла на кафеле. Там начальница приходила, кричала громко, вот я и терла. Потом уже вставать не стала. Темно, страшно, не видно, куда ноги ставить. Вот и поползла». «Вот вам, пожалуйста, нормальная героиня», — заявила Яна, довольная собой. «Точно. Мы все нормальные героини. Я думаю, дело в том, что мы все очень рациональные люди. А рациональные люди не бегают с вытаращенными глазами, они всегда смогут договориться и найти выход из положения», — резюмировала Нина Алексеевна. «Ха, представляете!» «Если вместо того, чтобы сидеть в сауне и ждать спасительного подполковника, мы бы начали бегать в разные стороны в кромешной темноте, визжать и стучаться лбом о стены, — предположила Маша, — тогда бы нас точно завалило. Или от резонанса, или от беспорядочных ударов о стену. Не зря грамотные люди говорят «убиться об стену». Хорошо, опять ушли в сторону. Оля в очередной раз призвала всех к порядку. «Что-нибудь в вашей жизни изменилось после этого приключения?» «Все изменилось. По порядку, Маша». «Если честно, то я очень испугалась уже потом, когда нас вытащили. Я подумала, что все ведь могло закончиться совсем не так, а я ничего еще толком не успела. В смысле, самого главного даже не попробовала. Например, влюбиться, с мужчиной переспать. «Чего вы на меня уставились?» «Еще посмейтесь. У меня так жизнь сложилась. Я вот тогда подумала, что у Яны уже четверо детей, а я знала на тот момент, как они делаются только теоретически. Я же весь мир в штыки воспринимала. Думала, мир — мой непримиримый враг, только и занят тем, что козни мне строят. Все люди, соответственно, тоже мои враги, и женщины, и мужчины. Никак не могла поверить, что меня кто-то еще, кроме дяди Коли моего, любить может» а потом поняла, что так этого и не узнаю, если не попробую, если не доверюсь другому человеку. теперь другое дело Маша расплылась в счастливой улыбке. Я вот теперь думаю, что и с рождением детей мне тоже затягивать ни к чему, хоть я их и недолюбливаю. если честно они меня слегка раздражают, но ведь так можно и не успеть. у других же дети есть и ничего. правильно одобрила яна. «Если любишь мужчину, рожай ему ребенка, не тяни. Это ты чужих детей пока недолюбливаешь. Родишь своего, и все изменится». «А дом тот нашла?» — спросила Марта Ефимовна. «Тот, помнишь, который тебе снился все время?» «Я запомнила. Дюны, белые занавески». Марта Ефимовна мечтательно улыбнулась и подперла щеку рукой. «Нашла». Маша улыбнулась еще шире. «Представляете, я думала, он где-то в Америке». А он прямо тут, у нас, под Питером, на заливе, в точности такой, как в моем сне. И ноги в песке вязнут. И мужчина в доме прячется, — закончила Яна. Нет, он на лодке. Они вместе с дядей Колей рыбу ловят, а я ее вечером жарю, научилась. Пальчики оближешь. Я тебе говорила, все будет, — тихо сказала Гуля. — Хорошо. Нина Алексеевна. — Согласна с Машей. «Осознание пришло гораздо позже, даже не когда нас вытащили, а когда уже на работу приехала. Думала, вот сейчас меня могло не стать. И что? Кто бы заплакал? Нет, сын, разумеется, заплакал бы. И мама, если бы, в конце концов, хватились, что меня нет. Я ведь всю свою жизнь посвятила работе. Практически дневала и ночевала там. Сына, можно сказать, мама вырастила. И вот приезжаю я после всего случившегося на работу» а она стоит, как миленькая, на своем месте и работает себе. Настолько все хорошо отлажено, что, не стань меня в тот миг, предприятие мое продолжало бы еще долго функционировать самостоятельно. И так захотелось мне в тот момент любви, настоящей. Я ведь ни разу в жизни по-настоящему никого не любила, имея в виду мужчину. К сексу всегда относилась исключительно как к полезному для здоровья мероприятию. Главное же было чтобы от работы никто не отвлекал. Из-за этой работы проклятущая вити Петренко своего едва не лишилась. Только подумайте, стоит мужик, зовет с собой, я нутром чую, что искала его всю жизнь. Так нет, мне же на работу надо, извиняюсь, до усрачки. И только я это осмыслила, сразу поняла, что судьба мне очередной шанс предоставила, как все и наладилось. Так что любовь со мной все же приключилась». «А откуда знаешь, что эта любовь настоящая?» — полюбопытствовала Маша. «Чувствую. Меня впервые совершенно не волнует социальный статус моего мужчины, его заработки, его достижения. Мне за него не стыдно, я им горжусь». При этих словах лицо Нины Алексеевны буквально засветилось. «Мне важно, что он рядом со мной. Здесь и сейчас. А вместе мы достигнем всего, чего захотим. Только вот детей рожать мне уже поздновато». «Ну ничего». «Будем кошку воспитывать. Ну и внуков, разумеется. Их тоже со счетов скидывать нельзя». «Яна?» «Я тоже по-настоящему испугалась уже тогда, когда все закончилось. Но одновременно с испугом мне сразу пришла в голову мысль, что я зря прожигаю свою жизнь». «Ничего себе! Четверо детей — это прожигание жизни?» «Нет. Но, понимаете, я вдруг почувствовала себя куклой. Не той». Яна строго посмотрела на Машу, испуганно закрывшую рот рукой. «Любимой игрушкой. Вы с ней играете, играете, а потом уходите по делам. Игрушка же остается на месте, сидит и ждет. Когда же вы вернетесь?» «Так и я. Проводила мужа на работу, отвела детей в школу, отдала младшую няне и жду, когда мы все вечером встретимся вновь нет конечно я не сижу в темном углу я хожу по магазинам занимаюсь фитнесом посещаю спа салоны парикмахерскую но это все не жизнь а ожидание жизни выходит в парикмахерскую ходить не надо надо обязательно но только в том случае когда это тебе необходимо а не для того чтобы убить время я только после случившегося поняла почему рожала следующего ребенка когда предыдущий подрастал и становился самостоятельным Я же, получается, просто хотела, чтобы был кто-то, кому любимая игрушка необходима круглосуточно. Так что, девочки, нельзя жить от события к событию. Надо жить каждую секунду, что-то познавать, что-то созидать, пользоваться каждым мгновением. И вот теперь ремонтирую садик. Скоро у нас открытие. Это будет самый лучший садик в городе. Яна посмотрела на часы. У меня теперь на счету каждая минута. Но посещать фитнес я не забываю. Вот и с вами время нашла, чтобы встретиться. Яна у нас действительно очень изменилась, прокомментировала Нина Алексеевна. Вон даже портфель себе завела. Муж подарил, сказал директору, без портфеля никак нельзя. Марта Ефимовна, как у вас? Ой, деточки. Вспоминая, Марта Ефимовна аж прослезилась. У меня ж тогда вся жизнь моя перед глазами пронеслась. Потом, когда мы уже все по домам разъехались, подумала, что завалило бы меня там. То-то детям моим хлопот бы было. Ехать сюда, хоронить меня с квартирой, что-то решать. Я ведь к ним в Америку чего ехать не хотела? Стеснить боялась. Марта Ефимовна достала из сумочки белоснежный кружевной платочек, аккуратно промокнула глаза и высморкалась. А тут подумала, слава богу, не завалила. Но случись со мной какая-нибудь болезнь. Вот уж дети мои тогда стесняются, так стеснятся. Так что на днях мы с Машенькой, дай тебе бог здоровья, квартиру мою продаем. Виза у меня на руках, билеты забронированы и айда. Дочка мне там уже неподалеку от их дома квартирку уютную присмотрела. но чтобы нам друг другу-то не мешать. По внучкам своим я соскучилась, сил уже нет. Так что у меня все хорошо. Или, как молодежь говорит, все пучком — Посмотрю на заграницу, да там и помру, посреди родных людей. А вот с этим, пожалуйста, не торопитесь. Оля ободряюще похлопала Марту Ефимовну по руке. Гуля, а как у тебя дела? Хорошо дела. Фазледдин теперь бригадир. Маша нам помогла квартиру снять. Комната раньше снимали, дороже была. А тут квартира, ванна, восьмой этаж. Хозяйка не хотела, что узбеки, Маша уговорила. Честное слово дала, что не будет гостей и родственников нельзя. Хозяйка довольна, чисто у меня. И вот ребенок еще будет. Хозяйка разрешила. Гуля улыбнулась и погладила себя по животу. «Поздравляем, это же здорово!» «Спасибо, я говорю, все будет». «Оля, что это мы все про нас, а у тебя-то самой как дела?» поинтересовалась Нина Алексеевна. Ты же с нами там была не как корреспондент, а как равноправный участник событий. Ну, у меня тоже все изменилось в лучшую сторону. Вот в штат взяли. Но это, наверное, все-таки благодаря Нине Алексеевне и ее эксклюзивному интервью. Не без этого, согласилась Нина Алексеевна. Только статьи пишешь ты сама и пишешь хорошо. В вашем журнале, хоть он и толстый, читать, кроме твоих статей, совершенно нечего. Правда, девочки? Точно. Маша вытащила из сумки журнал. Вот, взяла с собой на просмотр очередной номер. Думала, почитаю, пока клиенты, как всегда, опаздывают. Ха, прочитала Олину статью, а дальше соскучилась. «Так что ты, Олечка, не тяни. В этом болоте не засиживайся», — порекомендовала Яна. «Засветилась и бейся дальше. В Москву куда-нибудь». «Хорошо бы». Оля сладко вздохнула. «Ага, значит, получается...» что серьезный стресс, в принципе, для женщин чрезвычайно полезен. Сипун тебе на язык. Упаси, Господи. Спаси, сохрани, помилуй. Но как же? Погодите, надо же сделать вывод. Вывод такой, строго сказала Маша. Надо жить, делать ошибки, но исправлять их надо своевременно, не дожидаясь, пока тебя каким-нибудь стрессом по башке шандарахнет». Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Алифтина Федорова. Читала Елена Чубарова.